с э м ю л ь Дилэни Вавилон 17 Это книга для Боба. Какое-никакое объяснение событий прошлого года. Часть 1 р а й д е р а Вонг Вот средоточие тайн. На улицах неоном струятся призраки. Двусмысленные тени скрывают лица юношей неюных. Вдруг от всплеска темноты стал рот беззубым, и губы свежие сжимаются в полоску. Кислота по янтарю щеки стекает, запускает пальцы тьма меж ног, дугу лобка ломает и проступает черным тромбом на груди. Пока не сгонит ее свет или движение, тогда нальются губы, засочатся кровью. Здесь, говорят, путаны красят губы кровью. Здесь, говорят, одни и те же толпы прихлынут с улицы, что позже и отхлынут, как будто ссор, что море на берег выносит, чтобы по п я т н о утянуть в пучину, снова бросает на песок. чтоб снова захватить волной и прочь умчать. Плавучий ссор. Их бедра у з к и по сравнению с плечами, их длани грубы будто пёсье, то шакалы склоняются над жертвой в серых масках. С лучами солнца исчезают краски. Последние гуляки видят у каналов, как молодые моряки бредут к причалу. Глава п в а я Портовый город. Небо вечно в ржавом мареве, думал генерал. Выбросы и выхлопы окрашивают вечер в оранжево-розово-лиловые тона, но их заглушает резкий красный. На западе пелену облаков прошивают транспортные корабли. Везут грузы к звездоцентрам и спутникам. Нищий город вдобавок. Генерал повернул за угол. В этом месте к р о м к е тротуара прибились на носы мусора. С начала вторжения шесть жестоких эмбарго по нескольку месяцев каждое. Они задавили город, вся жизнь которого в межзвездной торговле. Как ему выстоять в изоляции? За последние 20 лет он задавал себе этот вопрос шесть раз. И всякий раз отвечал – никак. Беспорядки, бунты, погромы, дважды вспышки каннибализма. Генерал перевел взгляд с погрузочных башен, высевшихся за обветшалым монорельсом на закопченные з д а н и е По узким улицам в этой части города сновали транспортники и грузовики. Изредка проходили космолетчики в зеленой форме и толпами текли бледные чинные мужчины и женщины. Сотрудники огромной бюрократической таможенной службы. «Сейчас все спокойно», — думалось генералу. «Каждый занят мыслями о доме и работе. Но все они уже 20 лет живут в эпоху вторжения. Они голодали под эмбарго, громили витрины, мародерничали, с воплями разбегались от водометов, крошащимися зубами обгладывали руки трупов. Кто он такой, этот животный человек?» Генерал задавал себе этот абстрактный вопрос, чтобы смазать резкость воспоминаний. Будучи генералом, легче рассуждать о животном человеке, чем думать о женщине, которая во время последнего эмбарга сидела посреди тротуара, держа за ногу своего младенца, усохшего до скелета, или о трех костлявых девчушках, которые напали на него средь бела дня с бритвами, ц е л и п о б л е с к и в а ю щ и м лезвием в грудь, одна сквозь почерневшая зубы шипела. «Иди сюда, Бештекс, дай миска!» Он тогда отбился приемами карате. Или о слепом, который брел по дороге с истошными воплями. Теперь-то эти бледные чинные люди разговаривают полушепотом. н е й т р а л ь н о е в ы р а ж е н и е лица меняют как бы нехотя, и идеи у них такие же бледные, чинные и патриотические. Трудиться ради победы над захватчиками. Алана Стар и Кип р а й к отлично сыграли в космических каникулах, но из больших серьезных актеров лучший, конечно, Рональд Квар. Слушают музыку хайлайт. Да и слушают ли, думал генерал, когда смотрел на эти медленные танцы, где никто не дотрагивается до партнера? Таможня – служба хорошая и надежная. Работать прямо на транспорте, наверное, интересно, и в фильмах про это увлекательно показывают, но, честно говоря, там такой народ. Кто поумнее и с запросами обсуждает стихи Райдры Вонг. О вторжении говорят часто, но за 20 лет в газетах и новостных программах сложился определенный канун из нескольких сотен приличествующих теме фраз. Эмбарго, если упоминают, то предельно кратко. л ю д и з м с Кто они? Чего хотят? е с л дать им слово, что они скажут». Райдра Вонг – голос нашей эпохи, звонкая фраза из восторженной рецензии. Парадокс. Именно с ней навстречу и шел генерал, причем по служебной необходимости. Зажглись фонари, и вдруг на широких окнах бара отлилось его изображение. «Точно. Я ведь штатском». Он увидел высокого, мускулистого мужчину. На суровом лице – печать полувекового опыта. В сером костюме ему неловко. л е до 30 он казался неуклюжим верзилой. С тех пор как раз началось вторжение человеком-скалой. Если бы Райдра Вонг пришла в штаб-квартиру Альянса, он бы себя чувствовал куда увереннее. Но сегодня зеленую форму космолетчика пришлось сменить на штатское. Бар какой-то незнакомый, а Райдра – самая знаменитая поэтесса пяти обследованных галактик. Впервые за долгое время генерал почувствовал себя неуклюжим. Вошел. И прошептал. «Боже, какая красавица!» Даже не пришлось выискивать ее глазами среди других женщин. По фотографии не скажешь. Она обернулась к нему. Женщина в зеркале за барной стойкой, заметив его, повернулась спиной. с т а л а и улыбнулась. Генерал сделал несколько шагов вперед, протянул руку. Слова «Добрый вечер, мисс Вонг» застряли в горле, и он так и проглотил их, не выговорив. Теперь же приготовилась говорить она. Помада у нее на губах медного оттенка и кажется, будто зрачки тоже выкованы из меди. Что касается Вавилона-17, генерал Форестер, я пока его не разгадала. Трикотажное платье цвета индиго. Волосы стремительным ночным потоком струятся по плечу. Это неудивительно, м и с в о н г Удивительно, подумал он. Она кладет руку на стойку бара, прислоняется к высокому стулу, под синей тканью движется бедро и каждое движение удивляет, поражает. ошеломляет. Что же я так растерялся? Или она и вправду? Но я продвинулась дальше, чем ваши военные спецы. Нежная линия губ чуть изогнулась, послышался нежный смех. Но если учесть, что мне о вас рассказывали, это тоже неудивительно. Кто она? Этот вопрос он обратил к абстрактным людским массам, к своему собственному отражению, к ней самой. Наплевать на остальных, но в ней я должен разобраться. это важно, обязательно. Начнем с того? продолжала она, что это не шифр. Виляя и выписывая восьмерки, его сознание вновь вырулило на главную тему. Как не шифр? Но в криптографическом отделе установили. И он запнулся. Во-первых, сам толком не знал, что там установили, а во-вторых, все никак не мог сойти с утесов ее скул, выбраться из пещер ее глаз. Стиснув зубы, генерал приказал мыслям вернуться к Вавилону-17. Не исключено, что с его помощью удастся остановить это д д в а а ц т и л е т н е е бедствие. «То есть мы пытались расшифровать билиберду?» «Это не шифр», — повторила она. «Это язык». Генерал сдвинул брови. «Какая разница, шифр, язык? Надо разобраться, о чем там речь. А пока мы ни черта не знаем, только ходим вокруг да около». Усталость и волнение последних месяцев словно ударили его под дых. Тайком вцепились в язык, огрубили его слова. Райдер перестала улыбаться и положила обе руки на барную стойку. Генералу захотелось смягчить свою резкость. «Вы ведь сами не работаете в криптографии?» – спросила она. Голос ровный, успокаивающий. Он отрицательно мотнул головой. Тогда немного поясню. Есть два типа шифрования. При первом буквы или заменяющие их символы перемешиваются по определенной схеме. При втором вместо букв, слов или сочетаний слов пишут другие буквы, значки или слова. Оба метода можно использовать вместе, но у них есть одно общее свойство – Если известен ключ, вводишь его, и получаются логические предложения. Но у языка своя внутренняя логика, своя грамматика, свой способ осмысления мира при помощи слов, своя понятийная сетка. Тут не может быть ключа, который выдаст точное значение. В лучшем случае можно получить приблизительный перевод. п о л у ч а е т с я тексты на Вавилоне зашифрованы с помощью какого-то другого языка? Нет, я это сразу проверила. Можно сделать вероятностное сканирование по ряду элементов, даже если они перемешаны, и проверить на корреляцию с известными языковыми явлениями. Пусто. Вавилон 17 – это язык, который мы не понимаем. Вы намекаете. Генерал Форестер попытался улыбнуться, что раз это не шифр, а инопланетный язык, то надежды нет. Если это поражение, услышать о нем от райдеры почти награда, но она покачала головой. Вовсе нет. Известные языки порой расшифровались в и без перевода. Те же линейное письмо Би и х е т с к и й Но если браться всерьез, мне нужно знать о Вавилоне 17 гораздо больше. Генерал удивленно приподнял брови. Куда уже больше. Мы дали вам образцы. Если получим новые, обязательно. Генерал Форестер, мне необходимо знать все, что вам известно о Вавилоне 17. Где, когда, при каких обстоятельствах к вам попали эти записи. Все, что может дать зацепку, подсказать, о чем речь. Мы передали всю информацию, которую... Вы мне дали 10 страниц, напечатанные через двойной интервал абракадабры с кодовым названием «Вавилон-17» и спросили, что она значит. Если других сведений не будет, не знаю. Если будут, может, узнаю. Все просто. Если бы только это было так просто, мы бы к вам, Райдера Вонг, не обратились, — подумал он. Если бы это было просто, если бы только это было так просто, вы бы ко мне не обратились, — сказала она. Он замер. На долю секунды им овладело нелепое убеждение, что она прочитала его мысли. Да нет, просто верно ценила положение. Разумеется. «Генерал Форестер, шифровальщики ваши догадались, что это язык?» «Мне, по крайней мере, не доложили». «Почти уверена, что не догадались. Я обнаружила кое-какие грамматические структуры. А они?» «Нет. Они, конечно, собаку съели на шифрах, но о природе языка ничего не знают. Вот, в частности, из-за этой идиотской однобокости я с ними уже шесть лет не работаю». т о она». Вновь подумал он. С утра ему принесли на нее досье, но он передал его помощнику, а сам только заметил уже позже, что на нем стоит «допусти». Неожиданно для себя он сказал. «Мисс Вонг, не расскажете немного о себе? Тогда мне будет легче говорить с вами откровение». Не очень логично, но произнес он эти слова с неторопливой уверенностью. Она вроде посмотрела как-то вопросительно. «Что вас интересует?» Пока я знаю только ваше имя и то, что раньше вы работали в военной криптографии. И еще я знаю, что хотя вы ушли со службы в совсем юном возрасте, репутация у вас такая, что сейчас, шесть лет спустя, люди, которые вас помнят, промучившись месяц с Вавилоном, в один голос сказали «Зовите Райдру Вонг». Он помедлил. И вы говорите, что уже кое-что обнаружили. Значит, они не ошиблись. Давайте выпьем. Бармен мягко приблизился и удалился, оставив на стойке два небольших бокала зеленоватой жидкостью. Она пригубила, поглядывая на генерала. Ее глаза, подумал он, как взмах удивленных крыльев. в Я они с земли», — сказала она. «Мой отец работал инженером-связистом в звездном центре x 1 1 b за Ураном. Мать была переводчицей в Совете Внешних Миров. До семи лет я росла в звездоцентре этакой избалованной дочерью полка. Детей там было мало. В 52-м мы подались на твердую почву. переехали на Уран-27. К 12 годам я знала семь земных языков и могла объясниться на 5 инопланетных. Языки заседают у меня в голове, как у большинства людей слова популярных песен. Родителей я потеряла во время второго эмбарго. Вы тогда были на Уране? Вы знаете, что случилось? Я знаю, что внешние планеты пострадали гораздо сильнее внутренних. Ничего вы не знаете. Но это правда. Пострадали. Райдра сделала глубокий вдох. Неожиданно нахлынули воспоминания. Хотя, чтобы об этом рассказывать, одного бокала мало. Из больницы меня выписали с подозрением на повреждение мозга. Повреждение мозга? Недоедание, вы об этом слышали. Плюс нейрочума. о ч у м е н тоже слышал. В общем, меня отправили на землю к тете с дядей на лечение. Только нейротерапия мне была не нужна. И я не знаю, в чем тут дело, психологии или физиологии, но после всего этого у меня развилась абсолютно вербальная память. В принципе, она почти такой у меня и была всю жизнь, так что ничего удивительного, но добавился и абсолютный слух. Обычно у таких людей еще способность к молниеносным вычислениям и превосходная зрительная память. Да, ш и ф р о в а л ь ч и к у очень кстати. Я неплохо знаю математику, но считать как калькулятор не могу. В тестах на визуализацию и пространственные отношения у меня довольно высокие показатели, цветные сны и все такое, но абсолютно память относится только к словам. В то в р е м и я уже начала писать. Летом устроилась на госслужбу переводчицей и начала осваивать шифры. Скоро стало ясно, что у меня есть особый дар. Шифровальщик из меня так себе. Не хватает терпения корпеть над чем-то, что написала не ты. И нервничаю страшно. В итоге целиком ушла в поэзию. Но этот дар иногда меня даже пугал. Бывало, навалится куча работы, а хочется заниматься совсем другими делами, да е щ е и боишься схватить от начальника нагоняй. И вот в такие моменты Все вдруг, что я знала о вербальной коммуникации, как-то разом сходилось в голове в одну точку, и мне становилось легче взять и прочитать зашифрованный текст, чем сидеть и переживать и мучиться с ним дальше. Она взглянула на свой бокал. В общем, понемногу я научилась своим даром управлять. К 1 9 я т годам меня уже знали как девчушку, которая может разгадать что угодно. Наверное, пригодилось чувство языка. Я быстрее улавливала закономерности. Вот как с Вавилоном по наитию почувствовала грамматический строй. А почему оставили службу? Две причины я уже называла. Третья же в том, что мне просто-напросто захотелось попользоваться даром для себя. В 19 я уволилась из армии, ну и вышла замуж и начала писать всерьез. Через три года появилась первая книга. Она, п о ж а л а плечами улыбнулась. А что было дальше, читайте стихи. Там все написано. И теперь на планетах пяти галактик. в ищут в ваших строчках ключ к тайне совершенства, любви, одиночества. Эти три слова вскочили в конец его предложения, как бродяги в товарняк. Она стояла перед ним и была совершенна. А он, вырванный из привычного военного окружения, чувствовал себя безнадежно одиноким и в л ю Стоп. Этого не может быть. Это смехотворно, да и чересчур примитивно, чтобы объяснить, что бьется в его глазах, дружи пробегает по пальцам. И еще бокал. Рефлекторная защита. Но она воспримет ее как рефлекторную вежливость. Или нет? Бармен пришел и ушел. «На планетах пяти галактик», — повторила она. «Так странно. Мне всего 26 Взгляд ее ушел куда-то за зеркало. Ее первый бокал был еще наполовину полон. «Китс до вашего возраста не дожил». Она пожала плечами. «Мы живем странное время». Оно подхватывает кумиров совсем молодыми вдруг и также внезапно отбрасывает. Он кивнул, вспомнив пять-шесть певцов, актеров, даже писателей, которые попадали в разряд гениев, когда им не было еще и д в а д т и или чуть за двадцать. А потом, года через два, бесследно исчезали. Да и слава самой р а й д р ы держалась пока всего три года. «Я тоже человек своего времени», — сказала она. «Хотелось бы, чтобы мои стихи его пережили. Но я такая, какая есть, во многом потому, что живу в эту эпоху». Она отвела руку от бокала. «Вам в армии, наверное, тоже так кажется?» Она подняла взгляд. «Ну что, удовлетворены?» Генерал кивнул. «Солгать жестом легче, чем словами». «Отлично. Тогда расскажите мне про Вавилон-17». л Он оглянулся было в поисках бармена, но, заметив краем глаза какое-то сияние, вновь перевел взгляд на лицо поэтессы. На самом деле она просто улыбнулась, но ему и впрямь показалось, что зажегся свет. «Берите». Она придвинула ему свой второй бокал. «Мне и одного хватит». Он взял, отпил. Понимаете, мисс Вонг, он как-то связан с вторжением. Она оперлась на локоть, сузила глаза. Все началось с цепочки несчастных случаев. По крайней мере, так мы сперва думали. Теперь уверены, что это диверсия. Они происходят с декабря 68-го по всей территории Альянса. То на боевых кораблях, то на верфях космофлота. Обычно выходит из строя важное оборудование. Дважды взрывами у б и л а высокопоставленных чиновников. Несколько раз такие аварии случались на ключевых военных заводах. Какая связь между всеми этими авариями, кроме того, что они имеют отношение к войне? В конце концов, у нас сейчас вся экономика на военных рельсах. Любой несчастный случай на производстве бьет по оборонному заказу. А связь, мисс Вонг, это Вавилон-17. Она допила и поставила бокал точно на мокрый круглый след. Непосредственно перед несчастным случаем, продолжил генерал, Во время него и сразу после в районе происшествия идет активный радиообмен с применением неустановленных устройств. Причем диапазон их в основном не превышает пары сотен ярдов. Хотя иногда по гиперстатическим каналам проходят мощные сигналы с расстояния в несколько световых лет. Мы транскрибировали радиоперехваты с трех последних аварий и обозначили их кодовым словом «Вавилон-17». Ну что, пригодится? Да. Вполне вероятно, что это у к а з а н и е для диверсантов и их отчеты в центр. Но мы ничего не можем обнаружить. В голосе генерала прорезалось раздражение. Только это чертова б е л и б е р д а по радио молотит. В конце концов, кто-то заметил повторы. Вдруг шифр. Шифровальщики заинтересовались, месяц мудрили, ничего не добились и в итоге связались с вами. Пока он говорил, р а й д е р размышляла. Генерал Форестер. Мне бы хотелось получить исходники этих перехватов и подробный отчет, если можно посекундный, о том, что в это время происходило с привязкой к записям. Не знаю, есть ли... Если нет такого отчета, сделайте во время следующей аварии. Если этот радиошум на самом деле разговор, я хочу проследить, о чем идет речь. Может, вы не заметили, но на вашей распечатке не обозначено, где чей голос. Выходит, надо расшифровать текст сложнейших инструкций, набранный без пунктуации и даже без разбивки на слова. Я вам, наверное, смогу предоставить все, кроме исходных записей. Так не пойдет. Я должна сделать транскрипцию сама, тщательно, на своем оборудовании. Мы сами сделали по вашим указаниям. Она покачала головой. Или я транскрибирую сама, или ничего не обещаю. Тут же еще проблема фонем и аллофонов. Ваши люди не подозревали, что это язык? Так что им в голову не пришло «проблема чего?» – перебил он. Слышали, как некоторые люди с Востока, говоря на западных языках, путают т l и «р». Это потому, что о l и «р» во многих восточных языках – алафоны, варианты одного и того же звука. Они и записываются, и слышатся одинаково. Примерно так в английском межзубный звук «з» в начале слов «they» и «thither». И что есть разница? Прислушайтесь, один звонкий, второй глухой. На самом деле они различаются не меньше, чем В и Ф, но только в английском они аллофоны, и вы привыкли воспринимать их как одну и ту же фонему. Хм. Теперь представьте себе, что язык пытается расшифровать иностранец, который им не владеет. В речевом потоке он может выделить слишком много звуков, или наоборот слишком мало. И как же быть? Ну, я знаю фонетические системы многих языков, да чутье поможет. Опять ваш дар? Он, улыбнулась Райдера. Она ждала его согласия. Да на что бы он не согласился ради нее. Но модуляции ее голоса генерала на мгновение отвлекли. Разумеется, мисс Вонг. Вы же наш главный эксперт. Завтра приходите в криптографию и вам предоставят все, что нужно. Спасибо. Я тогда же и подам рапорт. Он замер в луче ее улыбки. Надо идти. Что же сказать напоследок? Прекрасно. Тогда до завтра. Да нет, не то. Нужно что-то... Он с трудом повернул корпус. Надо уходить. Что же еще сказать? «Спасибо вам. Хорошо с вами. Люблю вас». Пока он шел к двери, мысли его приобрели членораздельность. Кто она? Господи, как мало удалось сказать. Хорош я был. Все так лаконично, четко, без нежностей. А моя душа? А глубина мысли? Дверь была открыта, и вечер провел голубыми пальцами ему по глазам, дунул прохладой в лицо. «Боже, во мне столько всего, а она и не подозревает. Я ничего, ничего не смог выразить». Где-то в глубине за этим словом ничего м о я ч е л а так безопаснее, но на поверхности бушевала ярость против собственной немоты. Не смог выразить ничего. Втепившись край барной стойки, райдера поднялась и устремила взгляд в зеркало. Бармен подошел убрать бокалы, потянулся к ним, нахмурился. «Мисс Вонг!» Она не реагировала. «Мисс Вонг, у вас все?» Костяшки ее пальцев побелели, и пока бармен смотрел, эта б е л е з н а расползлась по рукам, превращая их в дрожащий воск. «Мисс Вонг, вам плохо?» Она зыркнула на него и резким, саркастическим, сдавленным шепотом. «А что, заметно?» Развернулась и быстрыми шагами пошла к выходу. Закашлялась, на секунду замешкалась и снова побежала.